На орбите. Поединок. Дремучая марханская чаща вселяла оторопь и восторг. Древние деревья-великаны подпирали зелеными головами само небо, неся на могучих стволах целые поселки растений помельче. В самом низу становилось понятно, отчего эволюция сделала предков Брона такими бледными и беловолосыми. Здесь было темно, как в пещере, а пахнущая перегноем подстилка, то и дело переходило в форменное болото. Тем не менее брон и горият быстро отыскали сухую полянку, словно созданную для поединка. Сюда пробивался солнечный свет. Ему радовались синтезированные птицы и совершенно натурально пахли цветы. — Берегись, — предупредила горят выхватила из ножен мечи и, чертяями стремительной восьмерки, пошла в атаку на Брона. Хей! Эй! хей ю Оба были в высоких сапогах с голенищами, поножами, красными, чтобы не была видна кровь, боевых штанах и прозрачных нагрудниках, особым образом выделанных из кожи сагейских быков. Руки в латных рукавицах и блестящих наручах сжимали рукояти круто изогнутых клинков. Это были печально известные огненные мечи, опасное наследие давно сгинувшей зурской цивилизации. Они с легкостью брали любую броню и при резком ударе о металл испускали потоки цветных искр. Воин, умеющий, пользуясь Этим свойством мог отвлечь супротивника, испугать, смутить, даже увечья нанести, хлестнув по глазам. А затем уже сверкающим, не знающим преграды клинком, поединщики бешено вертелись на поляне, звонко скрещивались клинки, падающими звездами сыпались стремительные искры. Валявшийся по Муркот поднял голову только тогда, когда люди остановились, погасив гибельный фейерверк. Раз. Торжествующе сказала горят и сделала отточенное, полное, жуткого совершенства движения, отряхивания клинка. Поправь меня, мужчина, или у кого-то в самом деле идет кровь? Снежная грива Брона у левого плеча. Стремительно меняла цвет. Кровь ручьем текла из рассеченного уха. Она капала на прозрачный нагрудник, оставляла липкие разводы на коже. Очень яркие, на бархатно-светлом. — Продолжим, женщина! — невозмутимо ответил Брон. И опять полетели каскады искр. Алые от его мечей и золотые от клинков горят. И опять смертельный вихрь довольно скоро иссяк. Его потушила кровь, неспешно засочившаяся у брона, из длинной царапины на правом плече. «Все, мужчина! Бери регенератор!» — опустила меч горет. В ее негромком голосе больше не было торжества. «Я подожду. Если ты ослабеешь, мне станет неинтересно биться с тобой» а в самой в глазах, пожаром, разгорались непонимание, сомнение, прозрение и злость. Она словно нащупала ответ на некий сложный, давно снедавший ее вопрос. Между тем Муркот поднялся, оценил обстановку, заворчал и решительно улегся между броном и Горьят. — Все, двуногие? — дальше только через мой труп — Не беспокойся, младший брат. Уйди, велел ему брон Я умею считать до трех женщина. Давай, убедись, так ли я ослабел. Он как будто не чувствовал ни боли, ни кровопотери, ни даже досады от грозящего поражения. Исход поединка его, казалось, вовсе не волновал. А не пошел бы ты знаешь, куда? Вдруг разъявилась горият выругалась и бросила в ножны оба клинка. «Ты не боец, а хитрый притворщик, а я...» Она внезапно то ли застонала, то ли рассмеялась. «Я раз последняя дура! Мы с тобой словно хегелонские псы во время брачной игры. Сука все кусает, кусает, кусает кобеля, а тут не дает сдачи». «Даже не отстраняется, где твоя коронная вертушка, Бруан? Двойной полет змеи, песня в ночи, где?» «Да ты, если бы захотел, убил бы меня с самой первой атаки, одним клинком, сломанным, с закрытыми глазами. А ты не хочешь? Ты ждешь. А я, дура, все кусаюсь, кусаюсь, и не смотри на меня так, Мархан!» Она вдруг придвинулась к нему вплотную, Перешла на шепот, заглянула в глаза. «Не забывай!» «Я из клана истинных!» «Мои матери с самого нашествия не знали мужчин!» «И я не нарушу их священный завет!» «Слышишь, Брон?» Гориат сверкнула глазами. «Не нарушу!» «Помни об этом!» Она гневно дернула плечом, резко повернула, собираясь уйти, однако... О чем-то вспомнила, подхватила регенератор и активировала форсированный режим. А ну, замри! Надела радужно переливающееся кольцо Брону на шею, ожгла свирепым взглядом и все же ушла. Только зашуршала под ногами потревоженная трава. Да знаю я! Брон вздохнул, мягко опустился на землю и сказал Моркоту, «Если бы она была твоей кошкой!» Ты быстренько вправил бы ей мозги. Только она, брат, не кошка, она женщина. И Аркарейса. Лег навсничь, вытянулся, закрыл глаза и отдался объятьям восстанавливающего поля. Оно легко залечивало раны, унимало боль, творило лимфу, желчь, кровь. Вот только занозу из души Вытащить никак не могло.